С первого взгляда – искусство видеть людей насквозь. По внешнему виду не судят только самые непроницательные люди – Оскар Уальд. Более двух тысяч лет назад китайский мудрец Луван случайно встретил незнакомого юношу, с которым поспешил завязать дружеские отношения. Более того, посватал к нему в жены свою дочь. Прозорливости мудреца можно только поразиться. Судьбе было уготовано, чтобы через несколько лет безызвестный юноша провозгласил себя повелителем поднебесный первым императором династии Хань. По утверждению счастливого тестя исключительные способности незнакомца и предначертанное ему величие он прочел, внимательно вглядевшись в черты его лица. Эту историю отделяют от нас тысячелетия, и сегодня ее достоверность уже невозможно проверить. Но вот еще одна история, совсем недавняя. Американский психолог Роберт Уайтсайд долгие годы посвятил изучению человеческих лиц. В частности, он подметил, что определенное строение лица характеризует потенциальных аварийщиков, людей, склонных неосознанно подвергать себя повышенной опасности при обращении с техническими устройствами. Сам Уайтсайд намеревался освоить навыки управления самолетом. Однако, обнаружив перед зеркалом такую настораживающую черту, отказался от своего намерения. Летный инструктор, которого также отличала эта малоприметная внешняя черта, не внял предостережением психолога и продолжал полеты. Через несколько месяцев он разбился. О способности видеть человека насквозь одни рассказывают легенды, другие относятся к этим рассказам с недоверием. Так или иначе, каждый из нас выносит суждения об окружающих не только по их словам и поступкам, но и по их внешности – которое оценивается часто неосознанно, интуитивно. Особенно это важно тогда, когда никаких слов еще не произнесено, никаких поступков не совершено. Считается, что мнение о человеке складывается в первые 15-20 секунд общения, из чего за столь короткое время рождается симпатия или неприязнь, расположение или недоверие. Всегда ли справедливы эти оценки? И как научиться избегать ошибок в понимании другого человека? Ответом на эти вопросы и посвящена данная книга. Знание бессловесного языка во многом определяется нашей общей психологической культурой и во многом определяет культуру нашего общения. Именно от умения понимать без слов часто зависит успех деловых и личных отношений между людьми. Этому языку почти нигде не учат. Хотя с научными основами невербального, бессловесного общения – Стоило бы знакомить людей, для которых умение составлять от других правильные впечатления – профессиональная необходимость – педагогов, предпринимателей, врачей, актеров, политиков. Пока эта область психологии освоена явно недостаточно. Психологи всерьез занялись ею лишь в последние 2-3 десятилетия. Правда, уже появились интересные книги на эту тему. Среди них «О чем говорят лица» уже упоминавшегося Эр Уайтсайда, «Язык телодвижений» Алана Пиза, «Сигналы личности» Макса Люшера и другие. Однако большинство этих работ посвящено тому или иному аспекту психологии и взаимопонимания. Умению читать мимику, интерпретировать жесты и тому подобное. В данной книге автор попытался собрать воедино информацию о самых разнообразных внешних проявлениях личности. Ведь человека нельзя воспринимать фрагментами, как нельзя увидеть лицо в одиночку прогуливающимися по улице. Каждая внешняя особенность должна анализироваться в ансамбле с другими. По одной единственной, пускай и ярко выраженной черте внешности или характерному жесту, нельзя делать однозначного вывода о наличии определенной черты характера. Известно, что способностью тонко понимать язык лица и тела в совершенстве владел Леонардо да Винчи. Он открыл основы этого языка своим юным ученикам и оставил после себя плеяду замечательных художников. А маленькому Чарли Чаплину постичь тайной житейской психологии помогла мать. Часами просиживали они у окна, наблюдая прохожих, и она объясняла мальчику, как в движениях людей отражается их душевный мир. Способность читать человека как книгу можно развивать. Если читателю это хотя бы отчасти удастся, автор будет читать свою задачу выполненной.